Перед многих вопросов были также застряны выводы из шахтинского дела и поставленные задачи молодёжи на социалистической стройке. В апреле и июне на пленуме ЦК КПД Украины, затем на пленуме ЦК ВКПб, обсуждался вопрос шахтинское дело и практические задачи в деле борьбы с недостатками хозяйственного строительства. На июльском пленуме ЦК ВКПБ, как вывод из шахтинского дела, обсуждался вопрос о подготовке новых специалистов. По обеим этим вопросам пленум ЦК ВКПБ принял важнейшее постановление, имевшее важнейшее значение для всей дальнейшей работы партии по успешному строительству социализма и преодолению сопротивления враждебных социализму элементов и шатаний внутри партии, сформировавшихся в дальнейшем в явно открытый правый уклон. Среди их пленуморцев ЦК ВКП(б) уже открыто проявлялись разногласия и начало борьбы правых против линии, проводившейся ЦК во главе со Сталиным. Особенно остра опасность правого уклона стала перед московской организацией, когда первый секретарь МК Угланов И правые рассчитывали повторить опыт Ленинградской оппозиции и противопоставить московскую организацию ленинскому центральному комитету, который принял свои меры к недопущению этого. К этому времени относится моё возвращение в Москву в качестве секретаря ЦК ВКПБ. "Вы бесите со мной, товарищ Сталин", сказал Назрела необходимость вашего возвращения в ЦК. Перед нами новые организационные задачи, особенно в области подготовки и распределения кадров. А в осредней политической борьбы в деревне в связи с сопротивлением кулачества хлебозаготовкам. Большие задачи в деле коллективизации требуют улучшения работы в деревне. У вас теперь новый опыт работы на Украине, да и старый московский опыт теперь очень пригодится в борьбе с поднявшими голову правыми, особенно в Москве, во главе с Углановым. Так что давайте, без сопротивления и оговорок, возвращайтесь в Москву. На Украине парт-организация устойчивее. Пошлем туда товарища Кассиора». Я, конечно, дал согласие. При всех трудностях работы на Украине мне жаль было уезжать оттуда. На Украине я вырос, там вступал в киеве в подпольную организацию партии. За последние три с лишним года я вложил все свои силы и энергию в дело строительства социалистической Украины. На связи с ней я не прерывал Мне не раз приходилось по поручению ЦК ВКПБ выезжать на Украину, особенно в Донбасс, а в 1947 году я вновь был избран первым секретарем ЦК КПБ Украины, и я каждый раз испытывал чувство приезда на свою родину, в свою партийную организацию, которую я любил и буду любить как героическую, славную составную часть России всей нашей Великой Ленинской партии. Глава 11. На работе в Центральном комитете ВКПБ. Первые пятилетние планы борьба с правым уклоном. Период 1928-1928. 1934 год включительно был периодом героического труда миллионов рабочих, крестьян и трудящихся, в том числе советской интеллигенции, обеспечивших под руководством Ленинской партии и её Центрального комитета выполнение первого великого пятилетнего плана социалистического переустройства советской страны развёрнутое мощное социалистическое соревнование и ударный труд привели к выполнению пятилетки досрочно за 4 года.